7. Для Августа не было большой неожиданностью то, что, открыв дверь, он моментально налетел на гарпа. Тот, не произнеся ни слова, проводил его до поворота. Каждый раз, когда Август попадал под его пристальный взгляд, он ощущал себя виноватым во всех грехах и старался держаться уверенно, не вызывая подозрений, хотя понимал, что со стороны это выглядит довольно глупо. Подходя ближе к комнате девочки, он почувствовал, как в нем нарастает тревога. Его мучила совесть за то, что он дал ей опиум, пусть и разбавленный. Больше всего он переживал за то, что оставил ее одну, и сейчас за дверью может быть все, что угодно. Буквально за минуту в его сознании появилось сразу несколько сцен, каждая много хуже предыдущей. Ее состояние было нестабильно, и длительный сон мог вызвать летаргию. Либо организм не принял настойку, и теперь девочка с пеной у рта лежит мертва, Ее смерть висит на нем очередным грузом. «Мне бы об этом сообщили», — сказал он сам себе твердо, остановившись перед дверью в комнату Оливии. Однако слова не произвели никакого эффекта, открыть и войти все еще было сложно. Август стоял и продумывал модели своего поведения на каждый из сценариев, даже на тот, в котором Оливер Хилл и Чарльз Льюис поднимаются, чтобы арестовать его за неумышленное убийство девочки. Щелчок дверной ручки заставил его прийти в себя и отогнать ворох мыслей в дальний угол. Там они будут ждать своего часа, когда Август вновь начнет сомневаться и перестанет верить в свои силы. — О, мистер Морган, слава богу, вы здесь! — последние слова заставили Августа напрячься. — Что-то случилось? — Да, мне нужно спуститься для беседы с инспектором. Хотела, чтобы вы побыли с Оливией. Она посмотрела на него, ее глаза сияли, а на лице появилась легкая улыбка. Представляете, мы позавтракали. Отличная новость. Август почувствовал легкое облегчение, хотя чувство тревоги никуда не ушло. Зайдя в комнату, он в который раз убедился, что энергетика человека и его состояние сильно отражаются на окружающее его пространство. Если вчера спальня девочки напоминала склеп с обитающим там живым мертвецом, то сейчас комната казалась значительно уютней, а Оливия сидела, прислонившись к спинке кровати. Она не выглядела здоровым человеком, однако ее взгляд стал разумным. Как только она услышала, что в комнату кто-то вошел, она медленно подняла глаза. На ее лице возникла слабая улыбка. Август не спеша подошел к кровати, изобразив на лице приветливую улыбку. Он действительно был рад тому, что девочка чувствует себя лучше. Однако утренние новости, да и метод лечения вызывали тревогу. «Ей об этом знать не стоит». Август мысленно отряхнул головой, чтобы привести мысли в порядок. «Привет, Оливия, меня зовут Август». Подвинув стул ближе к кровати, он аккуратно сел на него. «Здравствуйте, ваше лицо кажется мне очень знакомым». Ее голос звучал тихо и болезненно. «Я был здесь вчера, помогал тебе уснуть. Ты что-нибудь помнишь?» «Нет, я помню, как мне читала Нора, а потом приходил отец, кто-то говорил про маму». Она опустила глаза. Наверное, он думал, я сплю, правда, потом все действительно стало как сон. Как ты себя чувствуешь? Август положил свою руку на ее запястье. Пульс был едва заметен. У меня перестала болеть голова. Она попробовала поднять руку. А вот тело пока слушается плохо. За беседой с Оливией Августа посетила мысль, что будь он проворнее несколько лет назад, сейчас он мог быть отцом похожей девочки. Возможно, немного младше, чем Оливия, но все же она бы уже могла говорить и называть его папой. Сам не замечая этого, Август представил свою семью, где роль жены выполняла Хезер, а Оливия, только со светлой головой и голубыми глазами, была его дочерью. С Хезер они проходили практику в лечебнице, а на второй месяц общения у него появились чувства к ней. Вот только на взаимность рассчитывать не приходилось». Однажды, когда он, собравшись с духом, попытался сделать шаг, она жестко поставила его на место. Возможно, из-за этого сценарий их идеальной семьи в фантазиях Августа всегда легко рушился. Чаще всего Август не замечает, как это происходит, и как мысленный вихрь легко уносит его от реальности. В итоге это сильно отражалось на его настроении, и сейчас, словно ему не хватало переживаний, Он вдруг почувствовал себя неважно только от той мысли, что у него все еще нет детей. В том, что он был бы хорошим отцом, Август не сомневался.